я так думала. Хороший следователь не позволяет другим выполнять свою работу. Поучал меня Акена, ползя по дороге с такой скоростью, что мне приходилось бежать следом. И вот как он понял, что работу писала не я? Как? Когда мы миновали оживленную часть Ардама и свернули к пустырям, я забежала чуть вперед и все же поинтересовалась. Мастер-старший следователь Акена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 Ты сто процентов обошла бы столь деликатную тему, как гниение женских молочных желез. Краснеющая я только и подумала. Ну, Юрау! Кстати, на этой именно по этой теме писал мне курсовую. Ненавязчиво намекнул Акена. Мне не хотелось это знать совершенно. Как не хотелось и трупы рассматривать. Ты, Риате... Поучительно начал Акена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 «У меня ух лучше волчьего ряда!» Я не стала спорить, потому что доказывать что-то мастеру смысла не было, и мы пошли на первый пустырь. Василиск, сзади почти неотличимый от огромной змеи, разве что хвост короткий и толстый, и я, чавкающая по раскисшим кустам и почве, несчастная адептка. ставивший снег, обнажил горы мусора, объедки, ну и трупы здесь также имелись. По большей части это были умертвие, пришедшие к городу в поисках кого бы поесть и уснувшие при сильных морозах. Сейчас они еще не просыпались и уже вряд ли проснутся. Ночная стража таких горожан отправляла прогуляться в бездну. Правда, даже зная, что мертвые не проснутся, бродить среди них удовольствия никакого, но и выбора у меня не было. И вдруг случилось почти чудо. Да я!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 и нарочисто-громко осведомился. «А что ты тут делаешь в учебное время, Дея?» И вид у него такой невинно удивленный при этом. «А я... мы с мастером Акена!» Начала я и осеклась, заметив, как при упоминании старшего следователя побледнела и даже отступила на шаг риф. Но отступать было некуда. Кусты затрещали, и на выложенную камнем дорожку ступил мастер Акена. Ногой ступил. А в туфлю ногой, и вторая также появилась следом, как и весь мастер в безупречном темном костюме и при этом фиолетовой рубашке, как раз в тон к платью, в миг сия сознавший реай. Мастер старший следователь Юрау был само удивление. Вы и здесь, какой приятный сюрприз. Акин бросил весьма недовольный взгляд на Дроу, но куда там следователю?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 Да и будет курсировать по свалкам, в поисках разложившихся трупов. А ей и так непросто, она вообще с любимым рассталась. И я присоединилась к недобрым взглядам на Юрао. Ряя же, перестав буравить брата, удивленно взглянула на меня. Я молчу, а Юрао нет. А ты что, не поняла? Или не видела, как она на праздник смерти зимы чуть ли не весь снег извела? «Думаешь исключительно, дабы от хвори избавиться?» «Юр, а ты дроу блохастых видел?» С намеком прошипела я. Партнер мне очаровательно улыбнулся и нахально заметил. «Нет, мне блохастого дракона хватило». «У драконов бывают блохи?» – изумился Акена. «Случаются!» – у меня весело улыбался. «Как доведут адепта к Академии проклятий! Так с ними такое и случается!»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 Даже если они и могли рассказать хорошему следователю больше, чем плохому некроманту. В общем, Юрау протянул мне руку, а Кена повторил маневр Сри. Я с благодарностью вложила ладошку в когтистую лапу Юрау. Ри, фыркнув, взяла Акина под локоток, и мы пошли гулять. Старший следователь Ирияя впереди смотрелись они потрясающе, и одеты были как пара, и мы с Юрау сзади. И шли мы чуть медленнее, исключительно, чтобы поговорить. «Как ты?» – начал партнер. «Получше. Не стала увиливать я. А как ты понял, что в праздник смерти зимы что-то произошло? Я же старалась улыбаться. Никто и не заметил». «Никто и не заметил». Дроу чуть сжал мою ладошку. «Только мы с Наавиром. Мы тебя лучше знаем». Я промолчала. Глядя вперед,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 Полу-Василиск был готов расцвести, как и все вокруг. «Наконец-то он понял», — с усмешкой прошептал Юрау. «Что понял?» — спросила я. Впрочем, учитывая то, как Ри позволила себя взять за руку, тут действительно все понятно. «Понимаешь, — начал рассказывать партнер, — Ри, он всегда нравился. Да она фыркала, перец ему в чай подсыпала, гвозди в постель».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 из нашего поля зрения Ри и Акена.